Короткие рассказы для детей История 129 Великое приобретение – быть благочестивым и довольным Первое послание к Тимофею, 6 глава, 6 стих В детстве мы ловили майских жуков и собирали их в коробочки. Тот, у кого было больше всех, гордился этим. Во многих местах уже редко встречаются такие жуки. Я расскажу вам историю про двух жуков, которые отправились путешествовать. Два жука полетели далеко-далеко, через луга и горы, И когда наступил вечер, они начали искать ночлег. «Вон у ручья растет папоротник. Я спрошу у него, могу ли я там переночевать?» — сказал один. Папоротник согласился пустить жука на ночлег. «Когда стемнеет, ты мне расскажешь о твоем путешествии. Я с удовольствием слушаю истории о чужих странах. Прошептал папоротник. «А, это скучная компания!» Подумал другой жук. «У такого невзрачного сорняка он хочет переночевать? Я найду другое место. Пойду в гостиницу «Роза». Там все благородно и хорошо пахнет». Жук полетел на поиски. Когда зашло солнце, Он увидел прекрасную розу. «Можно мне получить номер на одну ночь? Я прилетел издалека, и просто нет сил лететь дальше». «Я царица цветов и не принимаю жуков», — ответила Роза высокомерно. «Но если такое дело, то я не могу тебя прогнать, если ты будешь вести себя спокойно и предупредительно» то можешь остаться. Жук поблагодарил киванием головы и полетел на верхний листок розы. Он гордился этим приютом и хотел на другое утро все рассказать своему товарищу, чтобы тот ему позавидовал. Утром, когда только начало восходить солнце, а роса еще лежала на листьях, жука бесцеремонно разбудили. Перед кустом стоял какой-то человек. Эту розу я смогу хорошо продать. Он достал огромный нож и срезал цветок. Жук еле-еле успел еще расправить свои крылья и улететь. «Я не думал, что на таком гордом цветке так опасно жить», — удивился он. Он быстро полетел к папоротнику у ручья. «Эй, брат!» — закричал он, увидев товарища. «Можно к тебе?» «Залетай. Места достаточно. Здесь хорошо и уютно». Жук с благодарностью принял приглашение. Он нагляделся благородного света. «Я много лет разъезжаю, бываю в различных странах, и из опыта знаю, что у простых Небогатых людей лучше всего останавливаться, особенно если они любят Иисуса Христа. Поэтому наш стих сегодня гласит «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Будем молиться, чтобы Господь помог нам всегда быть довольными тем, что у нас есть, и благодарить Его за это.